Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Lions Project The Camp. Навария. Книга вторая. Часы и раза. Перевод с английского Николая Эдельмана. Читает Ростислав парцевский Глава первая. Алый мамонт. В Арианской республике, одном из 12 городов-государств Наварии, Шел тринадцатый день месяца единорога. В городе Орингсе, в таверне под названием «Алый мамонт», сидел стройный, хорошо одетый юноша. Он вертел в руках стакан с вином и глядел на дверь. Несмотря на наварскую одежду, что-то выдавало в посетителе чужеземца. Может быть, слишком смуглая кожа. У наварцев в большинстве своем черноволосых. Она была все же светлее. «Да еще броски украшения» каких не носили в земле 12 городов. В другом конце комнаты сидел мужчина постарше, среднего роста, коренастый, с простым неприметным лицом и одетым в невзрачное черное платье. По сравнению с молодым щеголем он выглядел подчеркнуто аскетично. Пока высокий юноша разглядывал дверь, крепыш, прихлебывая эль из просмоленной кожаной кружки, разглядывал высокого юношу. У обоих на лбу блестели капельки пота. Погода стояла не по сезону жаркая. Дверь распахнулась. С шумом и топотом в таверну ввалились шестеро грубоватых на вид мужчин. Потных, черных от пыли и на чем свет стоит, ругающих жару. Они заняли самый большой стол и принялись барабанить по нему кулаками. Самый рослый из всей компании, краснощекий детина с короткой черной бородой и глубоко посаженными темными глазками под нависшими черными бровями, зычно закричал. «Эй, Тедус!» «Можно, наконец, честным работягам промочить глотки? А то у нас там пыли, хоть урожай выращивай!» «Иду, иду, мастерника, прекратите только этот дьявольский грохот!» — проворчал хозяин таверны. Он появился с добрым десятком кружек в руках, удерживая каждую за ручку толстым согнутым пальцем. Поставив кружки с Элем на стол, он спросил. «Последний день здесь работаете?» «Да», — ответил здоровяк. Его лицо пересекал шрам, оставшийся от удара мечом, и нос был перебит. «Завтра отправляемся во Вродиум. Нам велено везти водопровод на юг, сделать крюк по возвышенности, а уже потом рыть на Ир». «А по-моему, рыть надо прямо к Иру», — возразил Тедус. «Чем короче, тем лучше». «Мы бы так и сделали, но тогда синдикату пришлось бы платить за опоры протяженностью в несколько лиг «А какие они щедрые, сам знаешь, за лишнюю монету удавятся. Когда все будет готово, само собой, станут жаловаться, что наклон слишком мал и желоб засоряется. Я их предупреждал, но они не пожелали и слушать. Словом, куда не рой, все равно сам будешь виноват. Горе бедным землемером». «Уж сколько лет толкует об этом водопроводе», — заметил хозяин. «Не говори». Давно могли бы вырыть. Да, верно, все надеялись, что зевотас пошлет побольше дождя и наполнится старые желоба. Так и сидели, сложа руки. Уж до чего дошло. Не вымоешься, когда надо. Знал бы ты, что там за воздух в подземном городе. Хоть раскапывай, да продавай на удобрение. Ну ладно, что у тебя на обед? Пока землемеры заказывали еду, к их столу подошел стройный юноша. Приблизившись сзади к здоровяку, он требовательно постучал ему по плечу указательным пальцем. Рабочий обернулся. Юноша с акцентом заговорил по-наварски. «Послушай, ты случайно не Джориан из Ардаме?» Землемер прищурился, но лицо его осталось непроницаемым, и голос не дрогнул. «Ни разу о таком не слыхал. Я Ника из Картолии. Вот мои товарищи подтвердят». «Но ведь...» «Пойдем, как мы ему столу поговорим». «Пойдем, мой незнакомый друг». Не особенно дружелюбно отозвался рабочий. Он поднялся и, забрав свою кружку, двинулся вслед за юношей. Затем уселся рядом с ним за стол, потихоньку нащупав у себя за поясом рукоятку ножа. «Ну, сударь, чем могу быть полезен?» Чужеземец звонко рассмеялся. Брось меня разыгрывать. Кто же не слыхал о Джориане из Ордаме, бывшем ксиларском короле, которого должны были обезглавить, а он сбежал и прячется... Ой! Потише, процедил сквозь зубы землемер. Одной рукой он обхватил юношу за пояс, а другой незаметно приставил к его животу нож, слегка кольнув нежную кожу. «Как... как ты смеешь?» — вскричал тот. «Так обращаться со знатной особой. Ты не посмеешь ничего со мной сделать!» Хочешь проверить? Слушай, что тебе говорят. А то ведь жаль, мазать твоими кишками такой красивый чистый пол. Но, любезнейший Джориан, я ведь все о тебе знаю. Доктор Корадур сказал, что сейчас ты скрываешься под вымышленным именем Ника из Картолии. По нему я и разыскал тебя. Ай, перестань же! Тогда замолчи, идиот. При тут Корадур? говоришь шепотом. У меня письмо от него, для тебя. Кто ты сам-то? мое имя Азерлик. Сын синндерумика сына чудное имя в жизни такого не слыхал откуда ты из пенембии да сударь а точнее из великого города Ираза». разаа корадур тоже в иразе да господин джор ай И еще раз произнесешь это имя всажу по саму рукоятку покажи письмо зерлик опустил глаза словно рассматривая кончик собственного носа длинного крючковатого с высокой горбинкой. «Право, сударь, я, как человек благородного происхождения, не привык столь бесцеремонному...» «Письмо, ваша светлость, а то, гляди, кишки выпущу». «Тебя что, нанял кородур для передачи этого письма?» «Ну уж, сударь, люди моего звания за деньги не трудятся. Я здесь по поручению Его Величества, потому что считаю своим долгом служить двору. Когда король, зная, что я неплохо говорю по-наварски, повелел мне доставить послание Карадура...» Пока Зерлик говорил, Джориан сорвал с письма печать и развернул лист тростниковой бумаги. Взглянул на каракули, покрывающие, словно паутина, хрустящий золотистый листок, и, нахмурившись, крикнул. «Тедус!» «Будь добр, свечку!» Свечу принесли, и Джориан прочел следующее. «Корадур Мальванский приветствует старого товарища, показавшего свою храбрость во время приключений с ларцом Авлина. Если хочешь вернуть себе крошку Эстрильдис, и если не забыл еще ремесло часовщика, которым когда-то владел, то отправляйся в раз с господином Зерликом». Тебе предстоит починить часы на башни Кумашара. Задача для тебя несложная, ведь эти часы, если не ошибаюсь, сделаны твоим отцом. Прощай». «У старика мозги на месте», — пробормотал Джориан из Ардаме. «Не то, что у тебя, мой мальчик. Заметь, в письме никаких имен». Он замолчал, внимательно поглядев в другой конец комнаты. Сидевший там человек в простой темной одежде поднялся оставив на столе монету, и незаметно вышел. Прежде чем дверь закрылась за ним, Джориан успел увидеть его лицо в профиль на фоне темнеющего неба. «Тедус!» — позвал Джориан. «Да, мастер Нико. Кто это такой? Тот, что сейчас вышел?» Хозяин пожал плечами. «Не знаю, он весь день просидел, выпил немного Эля, а так все больше смотрел по сторонам». «Откуда он? Как тебе показалось?» Он мало говорил, но сдаётся мне, что выговор южный. И «Южный выговор — чёрная одежда», — пробурчал Джориан. «Ясно как день, что он из Ксилара. Не хватает только красных песочных часов на рубахе, да и без них ошибиться трудно». «Может быть, ты слишком спешишь с выводами?» — сказал Зерлик. «Как знать. В моём положении поневоле замечаешь каждую мелочь». «Можешь радоваться, господин Зерлик. В этой комнате ты не единственный тупица. Того типа я бы сразу должен был раскусить, да задумался о другом. Выходит, ксиларцы все еще хотят отрубить тебе голову и подбросить вверх, чтобы выбрать нового короля. Этот обычай всегда казался мне гнусным. И если пречь шла о твоей голове, он показался бы тебе еще гнуснее». «Что ж...» «Теперь придется поторопиться с предложением Карадура. Но дорога денег стоит, а мне сей драгоценный металл карманов не оттягивает». «Не беспокойся. Доктор Карадур выделил мне на эту поездку достаточную сумму». «Вот и славно. Как ты сюда добрался?» «В Колеснице?» — ответил Зерлик. «Так и ехал в ней от самого и раза? Я не знал, что прибрежная дорога годится для Колесниц». «Не годится. Мы со слугой сто раз сами перетаскивали ее через скалы и вытягивали из ям. Однако ж доехали». «А где твой слуга?» «Аир в кухне. Не может же он обедать вместе с господином?» Джориан пожал плечами. Помолчав, Зерлик спросил. «Ну, что дальше, сударь?» да и сообразить». Первым делом надо поскорее смыться из Алого Мамонта, пока сюда не заявились королевские стражники из Ксилара с сетями и арканами. «У нас есть полчаса времени. Ты остановился здесь, в Мамонте?» «Да, в отдельной комнате». «Не думаешь ли ты отправиться прямо сегодня?» «Да, и немедленно». «А как же обед?» — вскричал зерлик. «Засунь его себе в задницу. У покойников не неважный аппетит. И если бы ты держал язык за зубами...» «Короче, вели слуги запрягать, а мы пока соберемся». «Каким путем, думаешь, ехать?» «Тем же, что я сюда добрался. Через Ксилар, по прибрежной дороге, у подножия Козьей Кручи и вдоль побережья до Депенембии. А уж там и раз». Джориан мрачно покачал головой. «Ноги моей не будет в Ксиларе, пока они за мной охотятся». «Как же тогда? Может, двинемся на восток к Виндии и обогнем Козью Кручу с другой стороны?» «Неразумно». На это понадобится не один месяц, и ехать придется через дикую долину по бездорожью. Сдается мне выход один — добираться морем». «Морем!» — так и взвизгнул зерлик. «Я не выношу моря, и что станет с моей прекрасной колесницей?» «Вы со слугой можете отправиться в ней обратно, как приехали. Будете ждать меня в Иразе, мне бы только на судно попасть». «Насколько я знаю, прибрежные суда сейчас ходят редко, на море хозяйничают пираты, и потом мне было поручено всюду сопровождать тебя, оказывая помощь и поддержку». Джориану подумалось, что если помощь и понадобится, то оказывать ее будет он, Джориан, вот этому избалованному молодому хлыщу, а уж никак не наоборот. Но он сдержался и сказал, «Тогда поплывем со мной, а слуга пусть отвезет колесницу. И если не удастся попасть на каботажное судно...» Попробуем купить парусник. Вдвоем мы с ним справимся». «Вдруг Аир украдет колесницу и сбежит?» «Это уж, сударь, твои трудности». «И потом, не могу же я скитаться по миру совершенно без прислуги, как какой-нибудь несчастный бродяга?» «Научишься, милок. Ты еще не знаешь, сколько всего сможешь, стоит чуточку постараться». Джориан поднялся. «Так или иначе, на болтовню больше времени нет. Пойду собираться». «Жду тебя здесь через четверть часа. Слуге скажи, повезет нас вдоль реки к Чемнису». Он подошел к большому столу и похлопал по руке одного из землемеров. «Икодион, поднимемся к нам на минутку». Недоуменно наморщив лоб, рабочий пошел вслед за Джорианом по скрипучей лестнице. В общей комнате, где ночевала вся компания, Джориан вытащил из-под кровати смену одежды, меч и и еще кое-какое имущество. Меч вложил в ножны, а остальное засунул в прочный холщовый мешок. За этим занятием он сообщил. «Кажется, я должен вас покинуть», как сказал леопард-левица, увидев вернувшегося льва. «Как? Ты совсем от нас уходишь?» «Да. Главным теперь будешь ты. Синдикат задолжал мне немного за работу. Будь добр, получи эти деньги и сохрани до моего возвращения». Когда ты вернешься, Ника, почем знать? Может, через полмесяца, может, через год. В какие ты края, и к чему такая спешка? Ты что-то скрываешь. Скажи, что меня испугали порывы зимнего ветра и капли дождя. Когда я вернусь, если вернусь, то разыщу тебя и обо всем расскажу, а заодно заберу деньги. Ребята огорчатся, что ты уходишь. Тебя считают хорошим начальником, хоть ты и бываешь с ними крут. Спасибо тебе за эти слова. А место — твое по праву. Верно. Но мне ни за что не добиться от них такого усердия. Послушай, как тебя назвал этот чужеземец? Джорианом? Да, он меня с кем-то перепутал. Взвалив на спину дорожную котомку, Джориан стал вместе с Экадионом спускаться по лестнице. Внизу он окинул взглядом посетителей и проговорил. «Где застрял этот зерлик?» Джориан прошел немного назад и постучал в дверь отдельной комнаты, в которой остановился и разец. «Заходи, заходи», — послышался голос Зерлика. «Поторопись. Ты послал слугу запрягать?» «Нет, Аир здесь, помогает мне». «Я что же, по-твоему, должен сам укладывать вещи?» Джориан втянул сквозь зубы воздух. «Я только что уложил, и, как видишь, остался цел и невредим. Хочешь, чтобы с тобой до старости нянчились?» «Пора запрягать. Времени в обрез!» Зерлик толкнул рукой дверь и сказал, «Любезнейший, если ты думаешь, что я в угоду тебе стану сам себя обслуживать, как последний мужик...» Лицо джорриана залилось ярким румянцем, не предвещавшим ничего доброго. В этот миг слуга Зерлика, маленький смуглый человек, робко залопотал что-то на своем наречии. Зерлик отрывисто отвечал. Аир поднял с полу увесистый деревянный сундук и вынес из комнаты. «Минутку», — сказал Зерлик, — «проверю напоследок, не забыл ли чего». Аир потащил сундук вниз по лестнице, затем кое-как доковылял с ним до двери и, поставив ношу, выскользнул на улицу. Джориан ждал. Наконец показался Зерлик, и все они, и Кодион, Зерлик и Джориан, стали спускаться. Когда они были внизу, в таверну вошли шестеро мужчин в простой темной одежде. Уже знакомый Джориан крепыш показал на него пальцем и крикнул. «Это он, ребята! Хватайте его! Король Джориан, именем ксиларского королевства приказываю тебе сдаться!» Шестерка бросилась к нему, огибая стол, за которым сидели землемеры, вытаращившие глаза от изумления. Когда один из ксиларцев добежал до лестницы, Джориан сорвал с плеча свою котомку и швырнул в преследователя. Тот повалился, и бежавший следом товарищ споткнулся об него и тоже упал. Не успели они опомниться, Джориан со свистом выхватил меч. Перескочив через растянувшихся на полу неприятелей, он с размаху обрушил меч на плечо следующего. Ксиларец пронзительно вскрикнул и попятился, рассеченный чуть не до самой грудины. Затем опустился на пол в быстро растекающуюся лужу крови. Другой человек в черном набросил Джориану на голову сеть. Тот попробовал рассечь ее, но только запутал меч. Он отчаянно пытался разорвать сеть руками, но ксиларцы умело стягивали ее все туже вокруг его тела. Один подошел к джорианну сзади с дубинкой наготове «Ребята, сюда!» — закричал Джориан землемером. «Помогите! Зерлик, ты тоже! Тедус!» Землемеры, сообразив наконец что к чему, бросились на людей в черном. Трое ксиларцев обнажили короткие мечи. У рабочих были только кинжалы, но один из них схватил скамью и ударил по голове стоящего рядом противника. Появился Тедус с деревянным молотком в руках. Помешков немного, чтобы уяснить, кто против кого, он ринулся в бой на стороне землемеров. Зерлик сперва лишь пританцовывал в нетерпении, наблюдая за схваткой. Но вот и он подбежал к своему сундуку, раскрыл его, повозившись замком, и вытащил легкий етаган. Атакованные со всех сторон, силарцы прекратили заматывать Джориана и отступили. Разрывая сеть руками и рассекая мечом, силач высвободился и бросился в гущу схватки. А поскольку он обладал не только самым мощным ударом, но и самым длинным мечом, его вмешательство окончательно решило участь похитителей. Сражение шло полным ходом. Противники кололи, резали, били друг друга кулаками, падали... Снова подымались, швырялись посудой, катались по полу, толкались, пинались, размахивали оружием. Таверна наполнилась криками, грохотом падающих столов и скамеек, звоном разбитой посуды. Полы одежда сражавшихся были забрызганы кровью. Алый мамонт сотрясался от топота. Рев, вопли, проклятия и угрозы, сливаясь в сплошной гул, неслись наружу И у дверей уже собралась кучка любопытных оренксийцев. Оказавшиеся в меньшинстве ксиларцы вскоре потерпели поражение. Джориану удалось проткнуть одного врага мечом, пока тот отбивался от зерлика. Когда ксиларец упал, оставшиеся четверо подняли крик. «Караул, бежим! Спасайся, кто может!» Расталкивая противников, они рванулись к выходу. Двое тащили товарища, оглушенного ударом тедусого молотка. Одежда на троих уцелевших была изодрана в клочья, Под лохмотьями виднелись кровоточащие раны. У двоих лица были залиты кровью, стекающей из ран на голове. Распугав зевак брецанием оружия, четверка исчезла в сгущающихся сумерках. Валом мамонте двое землемеров перевязывали друг другу раны. А Айкодион сидел, уронив голову и придерживая ее руками. На макушке у него росла шишка, оставленная аксиларской дубинкой. Тот человек, которого Джориан ранил первым, был уже мертв. Второй кашлял кровяной пеной. «Ах, моя чудесная таверна!» — сокрушался Тедус, оглядывая место побоища. «Я не хотел, мастер Тедус!» — оправдывался Джориан, оперевшись на меч и с трудом переводя дыхание. «Помоги прибирать, Флора!» «И ты, Вайлериас!» «Прикинь, хозяин, на какую сумму ты пострадал, и господин Зерлик выплатит!» «Что?» кричал Зерлик. — Отнеси насчет тех денег, что выделил для меня Карадур. — Ты впрямь беглый король Джориан из Ксилара? — с благоговейным страхом произнес кто-то из рабочих. Оставив вопрос без внимания, Джориан обернулся к Тедусу, склонившемуся над раненым Ксиларцем. — Еще протянет часок-другой, — пробормотал хозяин таверны. — Но вряд ли выживет. Надо послать кого-нибудь за караульным. Как никак совершено убийство, должно быть расследование. Расследуйте, что хотите, только без меня, отозвался Джориан. Мы с Зерликом уезжаем. Тедус покачал головой. По закону не имеете права, пока не разрешит верховный судья, может вам предъявить обвинение. Что поделаешь? Закон я уважаю, но не настолько, чтобы сидеть и ждать следующей банды, пока твои блюстители бубнят с важным видом себе в бороды. Зерлик, заплати Тедусу. Зерлик стал рыться в кошельке. Джориан нахлобучил шляпу и взвалил на плечо котомку. «Ну что ж, в путь!» «Но господин Джориан», — взмолился Зерлик, — «уже почти стемнело». «Тем лучше». «Вдруг мы заблудимся или опрокинем колесницу?» «Не бойся, я сам буду управлять. Ночь лунная, а здешние дороги я знаю неплохо». Колесница Зерлика, нагруженная тремя издаками и их скарбом и запряженная парой красивых белых федеранских лошадей, прибыла в деревню Эвродиум лишь за полночь. Зерлик неловко соскочил на землю. «Ах, Джориан, я по дороге сотню раз прощался с жизнью», — сказал он. «Если бы не ты, где ты так научился управлять колесницей?» Джориан рассмеялся. «Я много чего умею. Одно получше, другое похуже. Может быть, я единственный бродяга, специально этому ремеслу обучавшийся». Зерлик попросил рассказать об этом подробнее. И вот когда, договорившись о ночлеге, они принялись за ужин, Джориан, большой любитель побеседовать, начал свою историю. «Королем я сделался по чистой случайности. Я был тогда твоих лет». Знал ремесла. И у часовщика, и у плотника обучался. Службу прошел в атаманском войске. И, как отпустили, заглянул в Ксилар. Может, думаю, работенка какая подвернется. Так и очутился на плацу под стенами Ксилара в тот самый день, когда кидали жребий имбалов. Отрубили королю голову и швырнули ее в толпу. Я никогда прежде не слыхал об этом странном обычае. И, увидев, как прямо на меня летит что-то темное и круглое, не задумываясь, подставил руки. Затем, к ужасу своему, узнал, что, поймав окровавленную голову бывшего короля, сделался его преемником. Как только выяснилось, что через пять лет и меня ждет та же участь, я стал искать возможности спастись. И бежать пытался, и слуг подкупал. Даже пробовал убедить ксиларцев отменить проклятый закон. Под конец уж пить стал, думал от пьянства помереть. Все напрасно. И вдруг я узнал, что побег возможен. Доктор Корадур взялся все устроить при помощи своих чар в обмен на услугу, которую я должен был ему оказать. Я, конечно, понимал, что в случае удачи ксиларцы до конца дни не оставят меня в покое, из-под земли достанут. Закон запрещает им избрание нового короля каким-либо иным способом. Вот они и лезут из кожи вон, чтобы заполучить меня и восстановить привычный порядок. «А если король умрет во время правления?» — спросил Зерлик. — Если ты умрешь, что они станут делать? — На эти случаи у них особые правила. Но ко мне они неприменимы. Я еще не умер и пока не собираюсь. Короче, я знал, что если побег удастся, мне предстоит всю жизнь прожить бродягой. И постарался получше подготовиться. Умение разыгрывать из себя... Не то что ты есть, драться, мошенничать, плутовать в карты, воровать, дается не так-то просто. В учителя я пригласил самых отъявленных воров и бродяг со всего королевства. Много из их уроков мне очень пригодилось. «Тебе нравится бродячая жизнь?» спросил Зерлик. «Нет. Моя мечта – сделаться честным ремесленником или мастеровым. Можно землемером. Зарабатывать трудом». Жить достойно, пусть и скромно, никому не мешать, растить детей и честно выполнять все свои обязанности. Вот это по мне. Меня вполне устроило бы мирное существование бюргера, но оно ускользает от меня, словно конец радуги. Раз ты знал, что ксиларцы хотят поймать тебя, почему нанялся работать здесь, в Ире, так близко от ксилара? Лучше бы перебрался куда-нибудь подальше, на Цолон или в Тарксию. У ксиларцев осталось... «Кое-что ценное для меня, а именно моя жена. Вот одержусь поближе к границе. Поджидаю случай ее вызволить». «Верно, та самая Эстрильдис, о которой говорится в письме Карадура». Джориан сурово поглядел на Зерлика. «Клянусь медным задом имбала, ты, сударь мой, не слишком-то щепетили насчет чужих писем». Но, Джориан, доктор Карадур сам просил меня выучить письмо наизусть на случай, если оно потеряется или разорвется. А, тогда другое дело. Да, это моя жена. Вот как. Ну да, я слышал, в Наварии на редкость романтическое отношение к женщине. Когда имеешь несколько жен, как я, например, не станешь какую-нибудь одну женщину воспринимать слишком серьезно. У меня тоже было несколько жен, когда я был королем. В Ксиларе только королю разрешено многоженство, а подданным нет. Надо думать, на юге сказывается влияние Мальваны или Пенембии. У меня их было пять. Но это последняя. Я сам ее выбирал. Вот как. Зерлик зевнул, прикрыв рот ладонью. Мне трудно это понять. Столько хлопот и риска из-за женщины, какой бы она ни была. Да они по существу все одинаковые. «Мне так не кажется». Зерлик пожал плечами. «Зачем она тебе? Воздержание тебе, кажется, не грозит. В наварии я слышал, нет таких суровых законов, карающих блуд и нарушение супружеской верности, как, скажем, в Мальване. Может быть, эта женщина богата, и ты хочешь владеть ее имуществом?» «Вовсе нет. Она дочь фермера из картолии». «Так что же, она необычайно красива?» «Пожалуй, Тоже нет. Правда, она миленькая крошка с золотистыми волосами, как у швенки. Но довольно коренастая, и лодыжки толстоваты. Знаток женской красоты непременно бы придрался. Речь не о том, зерлик. Я бы назвал это любовью. Да, и в наших краях это случается. У нас любовь считают несчастьем, чем-то вроде безумия. Из-за нее мужчины связываются с неподходящими женщинами и наживают себе только горя до неприятности. Чаще всего женам выбирают родители, прибегая к помощи свах, гороскопам и советам астрологов. По-моему, очень благоразумно. Моя любовь, милок, не совсем то, как у вас ее понимают. Мне просто... Нравится и и ни с кем не бывает так хорошо, как с ней. Хочу, чтобы мы снова были вместе, покуда смерть не разлучит нас. Вот и все. Что ж, желаю удачи. Но разве одна женщина не надоедает? Кому как. Твое хваленное многоженство мне тоже не пришлось по вкусу. Почему? А вот послушай, какие есть об этом стишки. «Иметь много жен я б врагу не желал». Всей своры они затевают скандал. Брань, вопли, угрозы, сверкает кинжал. Уж тут не надейся на мирный финал. Гляди, как бы сам ты под нож не попал. Жон больше одной ни к чему заводить. А то они примутся хором нудить. Одна за другой тараторить, зудить, выпрашивать тряпки и следом ходить, пока не сумеешь им всем угодить. Судьба многожонца горька и трудна. Все ночи бедняга проводит без сна. В гареме закон, что не ночь, то жена. И если без ласки уйдет хоть одна, В семье настоящая будет война. Кто это сочинил? Один скромный стихотворец по имени Джориан, сын Эвора. Это так, к слову. А по правде, мне вполне хватает одной женщины. Заполучить бы только ее назад, а там, глядишь и будет у меня все, что нужно. Одна жена, один дом, одно ремесло. Джориан зевнул. Пора спать, нам подниматься на заре. Но тогда спать осталось меньше четырех часов. Да, а до Чемниса целый долгий день пути. Как? Ты хочешь добраться туда за один день? Конечно. Не забывай. Те четверо улизнули. Скоро ксиларцы снова нападут на мой след. «Ты загонишь моих бедных лошадей?» «Едва ли. А если бы так? Разве знатный господин вроде тебя не может позволить себе купить пару новых?» За эвродиумом дорога сворачивала на север и выходила на главную дорогу из Ира в Чемнис, самый крупный порт в республике, лежащий в устье реки Киемос. Когда колесница Зерлика загромыхала по прибрежной дороге, спеша туда, где у самой воды высился город Чемнис, Вдалеке показались расплывчатые очертания мачт и рей, тянущиеся вдоль берега. Многие корабли были раньше, чем нужно, поставлены на зиму. Частые нападения альгартийских пиратов препятствовали морскому судоходству. На другой день после прибытия в Чемнис Джориан и его спутники отправились ранним утром на берег. Зерлик прихрамывал, не успел оправиться от бешеной гонки в колеснице по тряской дороге. Джориан ворчал. Когда я был королем, мы держали морских грабителей в узде. Я выстроил небольшой флот и сам им командовал. На юге мы, на севере, Цолонская флотилия. Ни один пират не смел поднять флаг у западных берегов Наварии. Но, как я сбежал, все пошло прахом. Мои корабли жрут черви, а на Цолоне сменился первый адмирал. У теперешнего форма очень красивая, зато в море его не увидишь». Лицо Зерлика делалось все мрачнее. Наконец он сказал, «Господин Джориан, боюсь, что Его Величество, посылая меня с этим поручением, не рассчитывал на то, что мне перережут горло пираты». «Боишься? Милостивый государь, я человек знатного рода и не привык сносить оскорбления». «Не кипятись, дружок, я ведь только спросил». «Я не побоялся выпачкать кровью свой таган защищая тебя от похитителей, но пускаться вдвоем по морю в какой-нибудь утлой посудине мне кажется чистым безумием. Если нам на пути попадутся эти паршивые разбойники, мы и пикнуть не сможем». Джориан нахмурился. «Послушай, вы раз, корабли сейчас не ходят. Значит, надо купить свой или нанять, или вообще никуда не ехать. Нанимать, говорят, неразумно. Владельцы требуют такую плату, что проще купить». И все же в твоих опасениях есть некоторый смысл. «А, придумал. Мы прикинемся бедными рыбаками. Возьмем с собой рыбы. Вдруг придется показать?» На пристани они прочли объявление о продаже судов. «Посмотрим. Вон там, верно, Девруния. Рядом летучая рыба. А Псааниус подальше». Джориан отыскал судового Маклера, имя которого как-то слышал. Маклер прошел с ним вдоль причала, показывая корабли. Когда осмотр был закончен, Джориан на время простился с Маклером, и путешественники отправились обедать в портовую таверну. «Думаю, самое подходящее судно — летучая рыба», — сказал Джориан за едой. «И цену можно здорово сбить, если нажать на господина Гаторикса». «Это грязная посудина?» — изумился зерлик. «Почему? Ты забываешь, дружок. Мы должны быть похожи на бедных рыбаков, поэтому красотки вроде Деврунии, которую можно принять за королевский парусник, нам не годятся. Все должно соответствовать выбранной роли». Что и говорить, от летучей рыбы действительно за версту несет рыбой. Но почему бы нам не взять военное судно? Скажем, вон ту Ирианскую галеру. Видишь, стоит там, подальше. На такой галере да с вооруженными гребцами нам были бы не страшны никакие разбойники. Во-первых, эти галеры — собственность Ирианской Республики, и я не думаю, чтоб синдикат согласился продать такое судно. Во-вторых, на заключение сделки потребуются месяцы, и к не заставят себя ждать, можешь поверить. И в-третьих, есть у тебя с собой 100 тысяч марок на покупку судна, да еще столько же, чтобы нанять гребцов Хм, но видишь, как я одет. «Само собой, мы оденемся, как положено, в нашем новом звании. Так что за свой наряд не беспокойся. Мы должны быть в лохмотьях и вонять рыбой». «Хм. К тому же, у летучей рыбы отличный корпус и текелаж. Широковато, правда. Большой скорости не набрать. Да ничего, не подведет. Доплывем куда надо. Поскорее доедай. Пойдем-ка поищем господина Гаторикса». Вновь встретившись с судовым маклером, Джориан сказал Хотим еще раз взглянуть на летучую рыбу. С ценой только непонятно. Тысяча марок. На них можно было бы еще салонскую трильему вдобавок прикупить. Пару часов поторговавшись, они сошлись на 650 пятидесяти марках. Видите, как быстро у насладилось, мастер Гаторикс, — сказал Джориан. Само собой в эту цену входят солнечный камень, карта, астролябия... После небольшого спора Джориан расспросил Маклера о предстоящем маршруте, ветрах, расстояниях, течениях. Гаторикс предупредил, что даже если повезет с погодой, путешествие займет не меньше недели. Джориан сделал подсчеты и послал Зерлика с Аиром закупать провизию и снаряжение. Вскоре они вернулись в сопровождении грузчиков, которые тащили кулис с солью, галетами, солониной, яблоками и соленой рыбой, а также мешки с удочками, запасными крючками, рыболовной сетью и грубой, поношенной рыбацкой одеждой. Джориан тем временем продолжал спорить с Гаториксом. «Вот уговариваю его включить в сделку и подзорную трубу», — объяснил Джориан. «А он хочет за нее лишних сто марок». «О, великий угролук!» — скричал Зерлик. «В Эразе лучшая труба в 10 раз дешевле». «Э, «Разумеется», — ответил Гаторикс. «Ведь эту штуковину изобрели в Эразе, изготовили тоже у вас, поэтому и цена меньше». Джориан поднес медную трубу к правому глазу и посмотрел на восток. Немного постояв молча, он вдруг резко защелкнул крышку и сказал изменившимся голосом. «Заплати Гаториксу сто марок, зерлик». «Но! Никаких «но!» Забираем трубу и хватит пререкаться. Но и помоги мне отнести все это на судно. Живее!» «Судари мои!» Изумился Гаторикс. «Да неужто вы в такую погоду выйдете в море?» «Ничего не поделаешь», ответил Джориан. «Шевелись, Аир! Ты тоже зерлик!» Минут через двадцать летучая рыба отчалила и, покачиваясь, вышла в устье. Это было двухмачтовое судно с синим корпусом и желтыми треугольными парусами. Спереди возвышалась грот-мачта, бизайн на корме была пониже. Сидя на банке за каютой, Джориан с зерликом взмахивали веслами. Джориану приходилось работать с прохладцей, чтобы судно шло прямо. Он во много раз превосходил зерлика силой, и при ноляк он навесло, как следует, летучая рыба закружилась бы на одном месте. Удручающе медленно судно удалялось от берега. Аир помахал с пристани рукой и отправился в сторону постоялого двора. Вода пенилась, покрытая заебью, летучая рыба подскакивала на волнах, и ровный западный ветер гнал ее к морю. На ясном голубом небе светило вечернее солнце. «Надеюсь, он благополучно доберется до Пенембии», — с беспокойством заметил Зерлик. Лицо юного и расца уже приобрело зеленоватый оттенок. «Он по-наварски двух слов связать не может». «Бедняга, как я не догадался его подучить». Да речь не о нем. Я боюсь за колесницу и за моих чудесных лошадей. Слугу всегда можно найти нового». Джориан пробурчал что-то себе под нос. «Извини», — сказал Зерлик, — «я слышал, что у вас в аварии многие с уважением относятся к людям низших сословий». «Какие странные понятия. Однако мне следовало высказываться на этот счет поосторожнее. Почему мы не поднимаем паруса?» «Сперва надо отойти подальше от подветренного берега, а то ветер с моря погонит нас назад. Чего доброго на мель сядем». Какое-то время путешественники гребли молча. Затем Зерлик сказал, «Дай минутку отдохнуть, у меня больше нет сил». «Ладно». «На каком языке говорят в Пенембии?» «На пенембийском, разумеется». «Он похож на федеранский? Я неплохо его знаю. А еще мальванский и швенский». «Нет, пенембийский не похож ни на один язык» по крайней мере, из известных. А правда, в нем немало слов, пришедших из Федеранского и Наварского. Наша правящая династия, видишь ли, своим происхождением отчасти обязана федеранцам. Король Джуктар был Федеране вождем кочевников. Город был основан еще раньше, одним бродягой из Наварии. Он и положил начало династии. Однако пенембийский язык куда яснее и логичнее бесчисленных наварских диалектов. У нас многие говорят по-федерански. Это культовый язык. На нем обращаются к Богу угролуку. Ты должен научить меня пинембейскому. С удовольствием. Может быть, отвлекусь и забуду об этой рыбной вони. Скажи, почему ты согласился на непомерную цену, что назначил Гаторик за подзорную трубу, и почему так заспешил? Джорян усмехнулся. Увидел в трубу всадников, несущихся во всю прыть по дороге вдоль Киимоса. Конечно, их было еле видно, но уж очень похожи на киларскую стражу. Ну-ка, Джориан достал с полки подзорную трубу и направил ее в сторону берега. «Клянусь костяными сосцами Астис! Эти негодяи уже на пристани!» «Дай посмотреть!» — попросил Зерлик. В подзорную трубу был виден берег, а на нем выделялась группа людей, одетых в черное. Один держал под усцы лошадей, остальные разговаривали с чемнезянами, и те, и другие оживленно жестикулировали. «Будем надеяться, им не дадут баркаса», — пробурчал Джориан. «А то как бы они не вышли в море вслед за нами. Восемь весел против двух. Нам не уйти. Налегай, зерлик!» Через минуту-другую зерлик спросил. «А теперь нельзя поднять паруса?» «Поднимем, но очень-то на них не надейся. Ветер к берегу». Выходить в море придется галсами, да еще, может, нос начнет задираться. Кто знает эту посудину. Дай-ка трубу. Три тысячи чертей. Они уже раздобыли баркас и отчаливают. Ну, теперь держись.